Но теперь она что-то сделала со стеклом, и он ее почти не различал. Но ничего, она еще выйдет оттуда. Шум машины приближался. Автомобиль въехал на холм. Но автомобиль ли это? Или огромная пчела прилетела жалить его, усиливать его и так невыносимую боль? же залез под крыльцо, где и раньше часто скрывался в жаркие дни. Там было полно опавших листьев,